Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшипер протяжно кричал где-то неподалеку «О, мой бедный пьяный народ! Он импотент? Еще бы! Я его мою! И как? Абсолютно! О, мой бедный пьяный народ!» — стонал Росшипер. «Пошли отсюда!» — сказал Виктор.